Ко мне Морган особенно благоволил. Никогда не пугал. Порой разговаривал о книжках. Не ругал, если я в своей добыче не дотягивал до нормы. А однажды оказал мне и еще двум ребятам постарше особое доверие. Достал свой пистолет. Объяснил, как вынимается и вставляется обоим. Как надо снимать предохранитель, передергивать затвор и нажимать спуск. А потом, в глухом подвальном коридоре, Дал каждому пальнуть по пустой консервной банке. Ох, и грохало. Но я все-таки с пяти шагов продырявил жестянку, а два других промазали. «Гриня, ты способный мальчик», — снисходительно похвалил Морган. «Далеко пойдешь». И спрятал небольшой плоский пистолет в боковой карман куртки. Он всегда носил его в этом кармане, будто не боялся, что заметят. Кажется, Морган вообще ничего не боялся. Я сперва удивлялся, как это Ментухай до сих пор не разнюхали про наше убежище, не нагрянули с облавой. Спросил про этого лунатика, а он захихикал: Хи -хи -хи, "Ну, Гриня, ну тебя как с крыши уронили. У Моргана все охранники в этой округе куплены. И вот что было сперва непонятно: если они все куплены, почему же Морган так испугался? когда увидел у тюнчика заводную машинку. То есть она была не заводная, а, видимо, с батарейкой. Красивая такая модель гоночного гепарда размером с мою ладонь. Вишневого цвета. Она ездила по бетонному полу широкого помещения, которое служило нам прихожей. Я, Лунатик и Морган спустились с улицы и увидели, как несколько мелких пританцовывают и увертываются от машинки. Двигалась она непонятными зигзагами. Видимо, никто не знал, как ею управлять. Пузырька среди ребят не было. Я хотел спросить у Тюнчика, где его друг-приятель. Но Морган вдруг оттолкнул меня, подскочил к машинке и своим блестящим башмаком ударил по ней сверху вниз, как по ядовитой твари. Раз, другой. Потом выхватил пистолет и добил запищавшую модель гепарда железной рукояткой. Выпрямился, вытерсал бок капли. Хрипло спросил. «Чье это?» В наступившей тишине послышался опасливый выдох. «Вот его!» Один из мелких показал на Тюнчика. «Где взял?» Морган пробил Тюнчика взглядом, как гвоздями. «Я ее?» Залепетал Тюнчик. Сразу почувствовал, что сотворил ужасное. «Где взял?» Гаркнул Морган, и в голосе его прорезался какой-то крысиный виск. «Она на улице! Я взял поиграть!» Морган вцепился Тюнчику в плечи. Голубой костюмчик сдернулся вверх, а самого Тюнчика, будто легонькую куклу, Морган поднял в воздух. Тот слабо задергал цыплячьими ногами в белых носочках, сандалетки упали на пол. Тюнчик зажмурился, но тут же отчаянно распахнул глаза. Морган отчетливо выговорил. «Разве я не...» «Объяснял, что нельзя подбирать непонятные вещи!» И гаркнул опять. «Отвечай, сволочь!» «Я... я больше не... я думал, это игрушка!» Морган отшвырнул тюнчика. Тот быстро уполз в угол и съежился, подтянув разбитые в кровь колени. Морган оглядел всех. «Слушать меня тихо. Нынче никому из подвала не выходить. Марлен, поставь у дверей дежурных, пусть сразу загоняет сюда тех, кто вернется с улиц».